Часть двадцать четвертая. Греттиш единственная осталась без защиты. Не просто никакой брони или барьеров, ослабленная, выложившаяся ради нашего восстановления досуха. Как же так? Она же высший экзорцист. Такой прокол? Нет-нет, нельзя допустить, чтобы... Если бы мог, дух, наверное, засмеялся бы от переполнившей его радости. Но вместо этого он, не мешкая, упал вниз и ворвался в тело Грэд Тиш. Глаза старушки закатились. Тело пошло ходуном, меняя форму, извиваясь, корчась. «Не двигайтесь», еле слышно напомнил Еромир. «Будь то кто-то из нас мог. Мы замерли в ступоре». Зная, какую боль сейчас терпит Грэд Тиш, я удивилась ее стойкости. Ни звука не вырвалось из ее крепко сжатого рта. Но вот Дух обосновался, тело высшего экзорциста приняло прежнюю форму. Глаза распахнулись, вместо белков обнажая черноту. Глубокий вдох и выдох, подбородок вздернулся. Идиоты! Проскрежетал голос, похожий на преподавательский. И все-таки не ее. Со мной тягаться. Почему мы ничего не предпринимаем? взорвался Мстислав, однако по-прежнему не смело слушаться и оставался на месте. «Потому что дух, обосновавшийся в теле или предмете, не обладает прежней силой», – спокойно пояснил Ерамир. В его руке загорелась бледно-голубая сфера. «И выйти самостоятельно не может, пока его не изгонят. Словно снежок, он обкатывал сферу в ладонях и медленно приближался к своей наставнице». «И чем нам это поможет?» – спросил Виктор. Не сводя глаз с Греттиш. С тем же успехом этот гад сидит в планшете. Стоило ли изгонять? Стоило. Насмешливо ответил дух губами Греттиш. Кому захочется сидеть в обломках, лишившись веселья, когда можно занять живое тело? Не нужно сравнивать предмет и высшего экзорциста, ответил Еромир. Он встал напротив преподавателя и позвал. Греттиш, сейчас приказала старушка собственным мягким, полным любви и доброты голосом. Взмах рукой, и Яромир всадил в грудь Греттиш пылающую сферу. Огонь вошел в тело и взорвался мириадами лучей, пронзивших преподавателя насквозь. Старушка неестественно выгнулась, рот ее распахнулся, и из него вырвался нечеловеческий крик. В стороны брызнули чернильные капли, И струю мерцающей пыли. Яромир принялся читать заклинания. Гратиш, выгнувшуюся коромыслом, приподняла над полом, закрутила. Последние смоляные клочки, вместе со стоном, нехотя покинули тело высшего экзорциста и растворились в светлой энергии, заполнявшей помещение. Сухонькое старушечье тельце плавно опустилась протянутые руки Яромира. Повисла тишина. «Неужели все закончилось? Мы победили!» «То была ловушка!» Пояснил Еромир в ответ на наши недоумевающие взгляды. Грет Греттиш заманила духа в себя. После чего мы смогли растворить его в благодати сразу с двух сторон. Изнутри и снаружи. Иначе не хватило бы сил. Мы молча переваривали услышанное, все еще никак не отойдя от шока. «Ставь меня на ноги, мальчик!» – проворчала пришедшая в себя Греттиш. Ярамир поспешил выполнить требования преподавателя. «Как вы?» – спросила я, на негнущихся коленях, подходя к старушке. «Ноги мне казались чужими и плохо слушались». «Могло быть и лучше!» – прокряхтела Греттиш. Она строго смотрела нашу четверку. «Натворили дел. Что еще тут сказать? Мы виновато опустили головы». «Простите». «Спасибо». «Как вам вообще пришло в голову связываться с духом?» – напустилась она на нас. «Мы нечаянно», – ответил кто-то из парней. «Это я виновата», – призналась я и рассказала историю с самого начала. А заметив, что Греттиш открыла рот, поспешила добавить. «Знаю, я должна была прийти к вам за помощью. Или к ректору. Или к ректору», – согласилась я, с высшим экзорцистом, не поднимая глаз от пола, испечренного символами. Но соблазн измениться оказался слишком велик. На то и ловят глупеньких девочек хитрые духи. Но превращение, получается, существует? Магия реальна? Трансформация давно интересует ученых, но доказательств ее существования так и не нашли. Поэтому отнесли к мифам. Лично я считаю что нельзя отрицать непонятные тебе явления просто из-за невозможности их объяснить. Многие вещи не укладываются в голове, но со временем находят свои разгадки. Выходит, этот монстр сам создал планшеты и подсунул его мне. Грет Тиш распростерла ладони над раскрытым пакетом с горкой мусора, оставшегося от гаджета. Постояла так с закрытыми глазами, пошевелила губами и, наконец, выдала – Посторонних не чувствую. Ну а почему мне? Наверное, слишком сильно желала? Причем в перемешку с негативными эмоциями. Зависть, злость, отчаяние уводят реализацию желания по негативному пути. Как сама считаешь, планшет попал по назначению? Да, я получила по заслугам. Но духу это зачем? Сильные духи, подобные тому, что мы сейчас уничтожили, до конца не изучены. В любом случае, ты получила желаемое. А когда потеряла, то гнев, разочарование, страх всеобщего осуждения стали отличным кормом для темной материи. В общем-то, для питания все и затевалось. А уж если бы ты разбила планшет, то обрекла бы себя на пожизненные страдания. Вечное пиршество. И растерянные частицы гаджета не позволили бы уничтожить дух предположил Мстислав. «Верно», — согласилась старушка. «Глупый дух! Он же, получается, сам себя запер бы в опломках навеки вечные», — поразился Виктор. «Кто знает», — вздохнула Греттиш и направилась к выходу. «Ведь во время человеческой жизни, полной страданий и самобичевания, он стал бы еще сильнее». «А почему именно в меня хотел вселиться?» — не унималась я. «Так раз выбрал тебя, чего уж сворачивать с пути. К тому же часть его энергии уже сидела в твоем теле, объяснила Греттиш и, выходя из помещения, сделала нам знак следовать за ней. Мы поплелись за преподавателем. Повисла пауза. Каждый задумался о своем, тихо шурша подошвами по плитам бесконечного лабиринта коридоров. К Доре вернулась ее прежняя внешность. Как только исчез дух, с облегчением заметил брат, бросая на меня непривычно ласковый взгляд. А я и не вспомнила даже поинтересоваться о том, как выглядит теперь мое лицо. Слишком сильным оказалось потрясение от всего случившегося. До меня только-только стало доходить, к какому риску повергло самых дорогих людей. И все из-за внешности. Да к демонам ее. Хотя, если все вернулось в исходное состояние... Греттиш, значит, Изабелла тоже поправилась... Задала я вопрос на тему, мучившую меня уже сколько времени. Раз духа не стало, ведь она тоже вернула свое лицо, правда? Влияние темной материи исчезло? Правда, подтвердила старушка, вызвав во мне волну слабости от накатившего облегчения. Можете ее завтра навестить в медпункте и удостовериться. Впрочем, скорее всего, вы ее уже там не застанете. Как только Грет Селвия поймет, что медицинские услуги девочки не требуются, сразу и отпустят. В столовой увидитесь и поболтаете. Разумеется, болтать с Забеллой я не собиралась, но ее выздоровлению порадовалась. «Греттиш, так как вы узнали, что требуется ваша помощь?» Спросила я и заметила, как головы парней настороженно повернулись к высшему экзорцисту. «Действительно, ведь мы были так осторожны. Нас вычислили...» скажите спасибо Тимме! снежной улыбкой гретишь кивнула на свое левое плечо слабенький и потому совершенно невидимый для большинства людей дух всюду сопровождал высшего экзорциста когда-то давным-давно гретишь пожалела его и не стала развеивать с тех пор он всюду следовал за своей спасительницей чаще всего обретаясь на ее левом плече спасибо Тимми!» Поблагодарили мы хором и почтительно поклонились. Тимми озвучил то, что я и так чувствовала. Пространство неспокойно. Пивучий словно сказку. Принялась рассказывать нам Грет тишь, неспешно шагая по коридору подземелья, будь то на прогулке в летнем парке. И предложила разведать. Но спустя пару минут вернулся перепуганный. Сказал, дети в беде. Мощный дух злыдень. Буйствует на третьем уровне. Пришлось поторопиться к вам. Старушка покачала головой. Белые пряди выпростались из серебристого узла на затылке. Грет Моррол, она ничего не сказала. Спросила я совсем не то, что хотела. Но Грет Тиш меня поняла. Она не в курсе. Успокоила меня старушка и хитро покосилась в мою сторону. Я не стану рассказывать о вас ректору. Парни радостно встрепенулись. Но с условием, повысив голос, прервала наше перемигивание Грет Тиш. «Вы приберетесь за собой на третьем уровне». Мы активно закивали. «Не вопрос, мы и сами собирались», – заверили братишки. Смывать стойкую краску, которой написаны знаки и символы – непростая работа. Однако оставлять улики для ректора мы совершенно точно не хотели. Но уточнила высший экзорцист, не сегодня. Сейчас вы идете по своим постелям и хорошенько отсыпаетесь. Вам нужно восстановить силы. Благодаря вам, Грет Тиш, лично я хорошо себя чу, начал говорить Мстислав, но осекся под строгим взглядом старушки. Понял? В постель. Спать. Поднявшись из подземелья на первый этаж, мы попрощались с высшим экзорцистом и ее духом. В который раз поблагодарив за спасение. Греттиш с достоинством кивнула и двинулась по холлу в сторону столовой. Ее слегка пошатывало, но старушка высоко держала голову и о чем-то мило беседовала со своим дружком Тимми, поэтому всколыхнувшееся беспокойство тут же улеглось, глядя на эту умиротворяющую картину. А мы повернули в противоположную сторону – братишки перемигивались и подталкивали друг друга. Наконец Виктор обернулся. «Мы первыми пойдем», решил он, подходя к черному ходу. «В смысле?» — не поняла я. «Не слышишь, что на улице творится?» — спросил Мстислав. За пределами замка действительно стоял невообразимый шум. Стреляли петарды. Народ выкрикивал поздравления с наступающим Новым годом и пожелания счастья. Звучал громкий хохот, Кажется, многие студенты переместились из столовой праздновать в парк. Поэтому мы первые. Если нас словят, будем кричать о невиновности во всю глотку. И вы сразу поймете, что высовываться не стоит, пообещал Виктор, то ли шутя, то ли всерьез. Я прыснула и отошла к окну, провожая взглядом парней. Заснеженный парк мигал праздничными гирляндами, раскрашивая в разноцвете округу и убегающих братишек. «Скоро Новый год», – озвучил Ярамир то, что мне и самой подумалось секундой ранее. «Да, я лишила тебя праздника, извини меня». Я оторвала взгляд от окна и заметила, что он собирался возразить. «И не спорь, если бы не я, ты сейчас веселился бы вместе со всеми в столовой или парке». «Мне это не важно», – попытался вклиниться в мои самобичевания Ярамир. «Но я ему не позволила», – продолжив говорить. Мне нужно было высказаться, повиниться, закрыть эту историю раз и навсегда, забыть, как страшный сон, коим она, по сути, и являлась, с той лишь разницей, что происходило наяву, и закончиться грозило очень-очень плохо, причем не только для меня. И все из-за моего глупого желания стать красивой. Я уткнула взгляд в пол, не в силах смотреть ему в глаза. Мне казалось, что, имея я внешность получше, У меня появится шанс привлечь тебя куда лучше. Мне так хотелось понравиться. Самые красивые девушки Академии пытались заинтересовать тебя, поэтому я не видела ни единой возможности для себя. Планшет стал для меня выигрышным лотерейным билетом. И поначалу казалось, я на верном пути. Парни принялись увиваться вокруг меня. Но не ты. Я вела себя как идиотка и все больше отталкивала. «Я виноват», — сделал странный вывод Яромир. «Нет-нет, что ты?» «Я хотела сказать другое». От удивления я все же подняла на него глаза. Он стоял совсем близко и, как и я минутой назад, сверлил взглядом пол. Дыхание перехватило. Что я собиралась сказать? Все-таки сбилась. Так не хотелось упустить, возможно, свой последний шанс, а потом мучиться, не озвучив самого главного. Я набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула еле слышно. «Просто ты мне нравишься. Очень. Прости меня», — Еромир начал говорить, но запнулся. А у меня оборвалось сердце, рухнув в пропасть отчаяния. Неужели я могла поверить, что Еромир ответит мне что-то другое? Это я во всем виноват. Я и моя трусость. Ты мне понравилась с первой нашей встречи. Нашей встречи? Лично я впервые увидела его в столовой. Девчонки ахали, а некоторые хвастались, что уже побывали с ним на одной лекции. Тогда он даже не повернулся в мою сторону. Я только вошел в замок и следовал за ректором, чтобы утрясти вопрос с расписанием. Ты сшибла меня с ног, налетев в коридоре, и Грет Моррел тебя отчитала». Что? Даже не помню. Мало ли кого и когда я роняла в попыхах. Увы, грациозность не мой конек. Ты была в тот момент такая красивая, разрумянившаяся, лицо сердечком, огромные шоколадные глазищи и нежно-персикового цвета волосы, торчащие в тот момент во все стороны. Никогда не видел девчонки более живой и яркой. Я? Не поверила я своим ушам. Ты скромно извинилась? А стоило ректору отвернуться, скорчила уморительную рожицу, которую отразило зеркало. Грет Морал тогда лишь вздохнула и покачала головой. А ты умчалась дальше по своим невероятно важным делам. Я почувствовала, что мои щеки заливают краской. И после я лишь смел наблюдать за тобой издалека. Около тебя всегда крутились два парня. Даже на балу зимнего солнцестояния никто не смог пригласить тебя ни на один танец. Я смотрела на Еромира во все глаза. У меня была возможность с ним потанцевать, если бы не братишки с их усердием не позволить мне стоять у стеночки. На следующий день после бала я подошла к тебе сама. Напомнила я, стараясь не позволить обиде проскользнуть в голосе. Еромир поднял на меня недоумевающий взгляд. Правда. Когда я подправила лицо при помощи планшета, а еще пыталась флиртовать, но этого я, разумеется, не стала ему припоминать. Не стоит акцентировать его внимание на собственной глупости. «Может, не признал тебя?» – предположил Яромир, явно сожалея. Сделав крошечный шаг, он приблизился ко мне вплотную. Мое сердце забилось быстрее, чем у испуганного кролика. «Я на самом деле не понимаю, зачем тебе потребовалось менять внешность? Когда я смотрю на тебя...» У меня захватывает дух. Более красивой девушки и вообразить невозможно. Он осторожно коснулся кончиками пальцев моей щеки. Будь ты боялся, что я смогу рассыпаться. Но когда я узнал тебя получше, то понял, что и без своей красоты ты мне нестерпимо нравишься. Нет, не нравишься. Я люблю тебя, Дори. Он склонился надо мной, и я задержала дыхание. Пожалуйста, пусть он меня поцелует. Грохнул бой курантов на часовой башне замка, а вместе с ним и первый залп салюта. Новый год! смутившись, прошептала я, почти в губы Еромира, загадывай желание. Мое уже сбылось, с улыбкой ответил он, согревая теплом дыхания моей губы. И что ты пожелал тебя? И он поцеловал меня. Нежно-нежно, словно боясь вспугнуть но при этом не в силах удержаться и не коснуться моих губ. Я на секунду замерла, не смея поверить в происходящее, но тут же, отбросив страхи и сомнения, отозвалась, отвечая на поцелуй, лаская его губы, приоткрывая свои и радостно приветствуя его уже более смелое вторжение. Голова закружилась от ощущения счастья, рвущегося изнутри, возносящего меня на вершину блаженства. Я ощутила, как горячая ладонь Яромира легла на мою талию и осторожно прижала меня к себе. Бережно, но крепко. И мое желание сбылось.